Глава десятая. Когда Фанни сошла вниз, дядюшка и обе тётушки были в гостиной. Дядюшка посмотрел на нее с интересом, с удовольствием отметил ее элегантность и то, как на дива она сейчас хороша. При ней он только и позволил себе похвалить ее изящный и весьма подходящий к случаю наряд. Однако ж, когда вскоре она вышла из комнаты, он без обиняков воздал должное ее красоте. «Да», — сказала леди Бертрам, — «она прекрасно выглядит. Я послала к ней Чепмен». «Прекрасно выглядит», — воскликнула тетушка Норрис. «А как же ей не выглядеть хорошо, при том, какие ей даны возможности? В такой семье ее воспитали, и перед глазами все время пример ее кузин». Вы только подумайте, любезный сэр Томас, какие возможности ей даровали мы с вами. Взять хоть платье, которое вы изволили заметить. Это же ваш щедрый подарок ко дню свадьбы нашей дорогой миссис Рашют. Чтобы она была непротянимой ей руку помощи. Сэр Томас ничего более не сказал, но когда они сели за стол, Взгляды обоих молодых людей уверили его, что когда дамы выйдут, он сможет успешнее коснуться до внешности Фани. Фани видела, что на нее смотрят с одобрением и от одного сознания, что она хороша, она становилась еще краше. У ней было несколько причин чувствовать себя счастливой, а скоро она стала еще счастливее. Ибо провожая ее тетушек из столовой и придерживая перед ними отворенную дверь, Эдмунд сказал ей, когда она проходила мимо: Ты непременно должна танцевать со мною, Фани, оставь для меня два танца, любые, какие захочешь, кроме первых. Чего же было еще желать? Едва ли хоть раз в жизни была она так близка к блаженству. Веселость кузин в дни прежних балов уже не удивляла ее. Все и вправду будет чудесно, и она пошла по гостиной, выделывая разные па. Благо ее пока не замечала тетушка Норрис, которая сразу же устремилась к камину и стала переворачивать по-своему и портить превосходно сложенные дворецким поленья, горящие таким величавым пламенем. Так прошли полчаса, которые при любых других обстоятельствах показались бы Фане томительно долгими но ее по прежнему переполняло счастье стоило только подумать о разговоре с эдмондом и что ей тогда суета тетушки Норрис, что ей зевки леди бертрам к ним присоединились мужчины и скоро началось сладостное ожидание экипажей В гостиной царил дух непринужденности и довольства, мужчины окружили дам, все разговаривали, смеялись, и каждая минута была исполнена радости и надежды. Фанни чувствовала, что веселость дается Эдмунду нелегко, но как отрадно видеть, что его усилия увенчиваются таким успехом. Когда наконец стали слышны подъезжающие экипажи, Когда начали наконец собираться гости, фаня уже не ощущала прежней веселой легкости на сердце. При виде стольких незнакомых лиц она сжалась, ушла в себя. Мало того, что образовался солидный круг важной церемонной публики, вполне подстать сэру Томасу и леди Бертрам, Фани опять и опять призывали для испытания куда более тяжелого. Дядюшка представлял ее разным гостям, и ей приходилось участвовать в разговоре и делать реверансы, и опять разговаривать. Трудная это была обязанность, и всякий раз она смотрела при этом на Уильяма. С какой непринужденностью он проходил в глубине залы и жаждала быть подле него. Появление Грантов и Крофордов произвело благоприятную перемену. Чопорность отступила пред их простотой и естественностью, пред их широким знакомством. Общество распалось на несколько небольших кружков, и всем стало уютнее. Фанни воспользовалась этим, и, свободная от усилий, которых от нее потребовало светское поведение, была бы снова счастлива, сумея на удержаться и не переводить взгляд Седмунда на Мэри Крофорд и обратно. Та сегодня само очарование и кто знает к чему это приведет раздумьем фани пришел конец когда она осознала что пред нею стоит крофорд и почти тотчас пригласив ее на два первых танца он тем самым правил ее мысли в другое русло радость ее от этого была сродни ощущению смертника которому отменили смертный приговор «Быть ангажированной на первые же танцы так замечательно, ведь открытие бала неотвратимо приближалось, а она столь невысоко себя ценила, что думала, будто не пригласи ее Крофорд, никто бы не пожелал стать ее партнером. И не обошлось бы без чьего-то вмешательства, расспросов, суеты, а это было бы ужасно. Однако же ей неприятно была некая многозначительность, с которой он ее пригласил. И она подметила... Он бросил быстрый взгляд на ее цепочку, и в глазах его мелькнула улыбка. Да, так ей показалось. И Фанни вспыхнула, и тошно ей стало. И хотя второго взгляда, который мог бы ее встревожить, не последовало, хотя обращение Крофорда было всего лишь сдержанно любезным, ей никак не удавалось справиться со своим смущением, еще увеличившимся при мысли, что Крофорд понимает его причину и она не могла успокоиться, пока он не поворотился к кому-то другому. Тогда она понемногу вновь воспрянула духом, искренне довольная от того, что у ней есть партнер, добровольный партнер, пригласивший ее до начала танцев. Когда общество направилось в танцевальную залу, Фанни впервые оказалась подле мисс Кроуфорд. И та немедля, с улыбкою и уже вовсе недвусмысленно посмотрела на украшение, на которое прежде мельком глянул ее брат и заговорила была об этом предмете, но Фанни, желая поскорее переменить тему, поспешила объяснить ей, откуда взялась вторая цепочка, цепочка для крестика. Мисс Крофорд слушала, и все предназначавшиеся Фанни похвалы и все намеки вылетели у ней из головы. Лишь одно чувство завладело ею, и блестевшие до того глаза ее заблестели еще ослепительней, и она воскликнула пылко и радостно. «Подарок от него? От Эдмунда? Как это похоже на него! Никакой другой мужчина не подумал бы об этом. Я безмерно его уважаю!» И она огляделась по сторонам, будто ей не терпелось высказать свое уважение ему самому. Но его не оказалось поблизости. Он сопровождал нескольких дам, выходящих из комнаты, а к Фане и мисс Крофорд меж тем подошла миссис Грант, взяла их под руки, и они последовали за всеми остальными. У Фани упало сердце, но поразмыслить даже о чувствах мисс Крофорд она не успела. Они вступили в танцевальную залу, играли скрипки. Душа ее пришла в волнение и уже не могла сосредоточиться ни на чем серьезном. Надобно было наблюдать за общими приготовлениями, смотреть, что делается вокруг. Скоро к ней подошел сэр Томас, спросил, ангажирована ли она, и в ответ услышал именно то, чего ждал. Да, сэр, меня пригласил мистер Крофорд. Крофорд был неподалеку. Сэр Томас подвел его к Фане, говоря что-то, из чего она поняла, что именно ей предназначено быть в первой паре и открывать бал. О таком она и помыслить не могла. Всякий раз, как она предвкушала сегодняшний вечер, для нее само собой разумелось, что открывать бал будут Эдмунд с мисс Крофорд. И сейчас она так была поражена, что, хотя новость эту услышала от самого дядюшки, все же не удержалась от удивленного восклицания, намекнула, что для этого она никак не подходит, даже взмолилась, чтобы ее уволили от подобной чести. Уже сама попытка противоречить цару Томасу свидетельствовала, до какой Фани дошла к крайности. Но его слова и вправду безмерно ее ужаснули. И, глядя ему в лицо, она сумела вымолвить, что надеется, что он распорядится по-другому. Но напрасно была надежда. Сэр Томас улыбнулся, попытался ее приободрить, а потом посмотрел на нее с самым серьезным видом и самым решительным образом произнес: «Всё будет так, как я сказал, моя милая». И Фанни не осмелилась более вымолвить ни слова. А в следующее мгновение Крофорд уже вёл её в конец залы, и они остановились там, ожидая, чтобы к ним присоединились остальные танцующие, пара за парой. Фанни сама себе не верила. «Оказаться во главе такого множества утончённых девушек — честь слишком велика, с ней обходится, как с её кузинами». И она унеслась мыслями к обеим кузинам и с самой неподдельной искренней нежностью пожалела, что они сейчас не дома и не могут занять подобающее им место в этой зале и вкусить свою долю развлечений, которые, конечно, привели бы их в восторг. Сколько раз они вслух мечтали о бале у себя дома, как о величайшей радости. «И вот в Мэнсфилд-парке дают бал, а их нет дома». И открывает его она, да еще и с Крофордом. Наверное, теперь бы они уши не позавидовали, что честь эта досталась ей, но оглядываясь назад, вспоминая, как все они жили осенью, как относились друг к другу, когда однажды уже танцевали здесь, в доме, она и сама с трудом понимала, что же происходит сегодня. Бал начался. Фани была скорее польщена, чем счастлива. Во всяком случае, при первом танце. Ее партнер был в превосходном настроении и пытался и ей его передать. Но она слишком была испугана и потому никак не могла радоваться, по крайней мере, до тех пор, пока ей не перестало казаться, что на нее все смотрят. Однако ж, юная, хорошенькая и послушная партнеру, она и в неловкости своей была грациозна и мало кто в этой зале не склонен был ее оценить. Она привлекательна, скромна, она племянница сэра Томаса, и, как скоро было замечено, ею восхищается мистер Крофорд. Этого оказалось довольно, чтобы всех к ней расположить. Сам сэр Томас наблюдал с немалым удовлетворением, как она скользит в танце. Он гордился племянницей. И не в пример миссис Норрис, отнюдь не считая, будто всей своей прелестью она обязана переселению в Мэнсфилд, он был доволен собою от того, что отделил ее всем прочим, образованием и хорошими манерами она обязана ему. Мисс Кроуфорд читала многие мысли сэра Томаса, когда он стоял и смотрел в залу. И вопреки всем несправедливостям по отношению к ней, которые он совершил, Желая показать себя с наилучшей стороны, она воспользовалась случаем и подошла к нему, чтобы сказать несколько приятных слов о Фане. Ее похвалы были сердечные, и он принял их именно так, как ей хотелось бы, присоединяясь к ним в той мере, в какой позволяли его обычная сдержанность, учтивость и неторопливая манера речи, и явно был более подготовлен к такому разговору, нежели леди Бертрам, которую Мэри увидела на диване неподалеку, и, прежде чем танцевать, подошла к ней сказать, как мило выглядит Фанни. «Да, она и вправду хорошо выглядит», — невозмутимо отвечала та. «Чепмен помогла ей одеваться. Я...» послала к ней Чепмен. Так она была поражена собственную добротою, когда вдруг послала к племяннице Чепмен, что это не шло у ней из головы. Тетушка Норрис, мисс Крофорд, знала слишком хорошо, чтобы вообразить, будто можно ее порадовать, похвалив Фанни. И она обратилась к той, как того требовал случай. «Ах, сударыня, как же нам сегодня недостает наших дорогих миссис Рашоу и Джулии!» И тетушка Норрис вознаградила ее всеми улыбками и любезностями, на какие только у нее достало времени среди множества самой себе навязанных дел. Она подбирала игроков в карты, кое о чем намекала сэру Томасу и старалась пересадить всех маменек и прочих сопровождающих в более удобную часть залы. Мисс Крофорд сильно ошиблась в своих расчетах, лишь когда захотела доставить удовольствие самой Фанни. Она намеревалась привести в счастливый трепет ее сердечко наполнить ее восхитительным ощущением успеха и неверно истолковав фанин румянец когда подошла к ней после первых двух танцев все еще полагая что необходимо это сделать сказала с многозначительным видом может быть хоть вы мне скажете зачем мой брат едет завтра в лондон он сказал у него там дело а какое не говорит впервые он отказывает мне в доверии Но нас всех ждет эта участь. Всем нам рано или поздно находится замена. Вот уже я должна осведомляться у вас. Прошу вас, Фанни, скажите, чего ради едет Генри?» С той мерой твердости, какой позволяло смущение, Фанни заверила, что ей ничего не известно. Ну что ж, со смехом сказала мисс Кроуфорд, тогда мне остается предположить, что он едет единственное ради удовольствия сопровождать вашего брата и дорогу разговаривать о вас. Фанни растерялась, но растерянность ее вызвана была недовольством. А между тем мисс Кроуфорд удивлялась, от чего она не улыбнется, и почитала ее слишком беспокойной, странной, какую только не почитала и лишь об одном не догадывалась, что благосклонность Генри не так уж ей и приятна. Сегодняшний вечер принес Фане много радостей, но не Крофордова благосклонность была тому причиной. Она предпочла бы, чтобы он не так скоро вновь пригласил ее танцевать. И лучше б ей не понимать, что, недавно спрашивая тетушку Норрис о часе ужина, он заботился о том, чтобы не упустить ее на эту часть вечера. Но избежать его внимания было невозможно. Благодаря ему она чувствовала, что все сегодня ради нее, И нельзя сказать, что его поведение отталкивало Фани, что он бестактен или хвастлив, а временами, когда заговаривал об Уильяме, он был совсем не неприятен. В нем даже ощущалось, делавшее ему честь, душевное тепло. И однако ж, Ее довольство никак не зависело от его благосклонности. Фанни радовалась всякий раз, как смотрела на Уильяма и видела, до чего ему хорошо. Всякий раз, как удавалось походить с ним несколько минут по зале и послушать, что он говорит о своих партнерших, Она была счастлива от того, что знала, как ею восхищаются. Счастлива от того что могла еще долго предвкушать два танца с Эдмундом. Они отодвигались все дальше, ведь ее приглашали на перебой. С ним же определенного уговора не было. Она была счастлива даже и тогда, когда уже танцевала с ним, но не потому, что он заражал ее весельем или был нежно предупредителен, как нынешним благословенным утром. Он был измучен душою, и Фани счастлива была сознанием, что рядом с нею, своим другом, он обретает покой. «Я устал от светских обязанностей», — сказал Эдмунд. «Я весь вечер не закрывал рта, а сказать мне было нечего. Но с тобой я отдохну, Фани. Тебе не надобно, чтоб я тебя развлекал беседою. Давай позволим себе роскошь помолчать». Фани даже и согласия не решилась вымолвить. Усталость, в немалой мере вызванная должно быть теми же чувствами, в которых он признавался ей нынче поутру, требовала особого уважения. И они протанцевали оба танца, сохраняя такую строжайшую сдержанность, что ни один сторонний наблюдатель не помыслил бы, будто сэр Томас воспитал жену для своего младшего сына. Нынешний вечер принес Эдмунду мало радости. Мисс Крофорд во время первого танца с ним была весела, но не радовала его эта веселость. Непокой принесла она ему, но беспокойство. И после, а оказалось он не в силах не пригласить ее снова, она совершенно измучила его своей манерой разговора о занятии, которому он вот-вот себя посвятит. Они-то разговаривали то молчали, он убеждал, она высмеивала, и, наконец, они расстались в досаде друг на друга. Фанни, которая не могла вовсе не наблюдать за ними, увидела довольно, чтобы испытать кое-какое удовлетворение. Чувствовать себя счастливой, когда Эдмунд страдает, было бы варварством. Однако самоубеждение, что он страдает, должно было бы прибавить ей счастье. И вправду прибавило. Когда два танца с Эдмондом кончились, на желание танцевать и ее силы тоже оказались на исходе, и сэр Томас, видя, что в иные минуты она не столько танцует, сколько прохаживается, что она запыхалась и прижимает руку к груди, велел ей сесть. И с этого времени Крофорд тоже перестал танцевать и сел. Бедная моя Фанни, воскликнул Уильям, подойдя к ней на минутку и, как заведенный, продолжая обмахиваться веером своей партнерши. Как скоро ты изнемогла? Да ведь бал только еще развернулся. Я надеюсь, мы часа два еще потанцуем? Как же это ты так рано устала? Так рано, мой добрый друг, сказал сэр Томас со всей необходимой осторожностью, доставая часы. «Сейчас три часа. Твоя сестра не привыкла к такому позднему времени». «Тогда вот что, Фанни, завтра, когда я буду уезжать, ты не вставай. Спи, пока будет спаться, а обо мне не думай». «Ну что ты, Уильям?» «Как? Она собиралась встать до вашего отъезда?» «Конечно, сэр». — воскликнула Фанни, вскочив, чтобы быть поближе к дядюшке. — Я непременно должна встать и позавтракать с ним, ведь это последний раз, последнее утро. — Лучше не вставай. Он должен позавтракать и быть готов не позднее половины десятого. — Мистер Крофорд, я полагаю, вы за ним заедете в половине десятого? Однако же Фанни слишком настаивала, и глаза у нее были полны слез. «Как тут откажешь?» И кончился разговор милостивым. «Ну что ж, ну что ж». Что означало разрешение. «Да, в половине десятого», — сказал Крофорд вслед Уильяму. «И я буду точен, ведь ради меня любящая сестра не встанет». И понизил голос, обращаясь к Фанни. «О моем отъезде загореют лишь опустевший дом». Завтра у нас с вашим братом будут совсем разные представления о времени. Минуту-другую поразмыслив, сэр Томас пригласил Крофорда разделить с ними ранний завтрак. Вместо того, чтобы завтракать одному, сам он тоже откушает с ними. И готовность, с какой было принято приглашение, лишь убедила его, что подозрение, которое... Надобно было себе в этом признаться, прежде всего и навели на мысль устроить сегодняшний бал и, вправду, весьма основательный. Крофорд влюблён в Фани. Сэр Томас с удовольствием предчувствовал, чем дело кончится. Племянница его, однако ж, нисколько не была ему благодарна за это приглашение. Она надеялась провести последнее утро наедине с Уильямом, Это была бы несказанная милость, и хотя надежды ее рушились, она и не думала роптать. Напротив, так непривычно ей было, чтобы посчитались с ее чувствами, или чтоб что-то было сделано по ее желанию, что она склонна была скорее удивляться и радоваться тому, чего достигла, нежели сетовать на дальнейший неожиданный оборот событий. В скором времени сэр Томас опять вмешался и посоветовал ей немедленно отправляться спать. У него это называлось «посоветовать». Однако ж его совет был равен распоряжению, и Фанни только и оставалось, что подняться, и после того, как Крофорд, сердечнейший с нею, распрощался, тихонько выйти. В дверях она остановилась лишь на миг один, чтоб подобные леди... Из Бранц холмского замка окинуть взглядом счастливую картину. В последний раз увидеть пять-шесть исполненных решимости пар, которые все еще увлеченно танцевали. А потом под звуки бесконечного контрданса стало медленно подниматься по парадной лестнице, и ее лихорадило от надежды страхов. От супа и глинтвейна гудели ноги и одолевала усталость и было тревожно и неспокойно. Но наперекор всему душа ликовала, восхищенная балом. Отсылая Фанни, сэр Томас, возможно, пёкся не только о ее здоровье. Быть может, он подумал, будто Крофорд сидел подле нее уж слишком долго, а, возможно, хотел отрекомендовать ее в качестве хорошей жены, показав, как она послушна.